Глава 26. 9 января 1950 года В Малабархаусе выяснилось, что Сет взял выходной. Эту новость Персис узнала от Абероя. Кроме него в офисе больше никого не было. Персис села за свой стол и закрыла глаза. Она была рада, что вернулась. Было в этом помещении что-то такое, что мгновенно наполнило ее чувством принадлежности к чему-то большему, предвкушением великой миссии. За то короткое время, что она там проработала, Малабархаус занял определенное место в ее жизни и сделался средоточием всех ее амбиций, надежд и страхов так что он был не просто местом её работы, он был такой же частью её бытия, как и книжный магазин. В столицу они с Блэк Финчем вернулись ближе к вечеру и расстались на вокзале. Тело англичанина начало костенеть и всё отчетливее давали о себе знать синяки от побоев, которые делали скованные его походку и заставляли его вздрагивать при каждом шаге, И как бы он не храбрился, Персис видела в его глазах усталость. Ему просто необходимо было подлечиться и отдохнуть. Она проследила, как он ловит такси, и отправилась в Малабархаус. Теперь она сидела и обдумывала дальнейший план действий. Можно было действовать в одиночку, подтвердить свои подозрения и попытаться задержать того, кто, по её мнению, стоял за убийством сэра Джеймса. Но без официального разрешения её усилия могли оказаться тщетными. Был другой вариант — выложить всё Сету и надеяться, что он её поддержит. Но Персис в этом сомневалась. Сет будет в ярости, если узнает, что она ещё продолжает расследование. «Может быть, он ей и поверит, но руки его всё равно останутся связаны. Вряд ли он осмелится рисковать тем, что осталось от его карьеры». Она отодвинула стул, поднялась на ноги и снова выдрузила фуражку себе на голову. В конце концов, этого следовало ожидать. Она всегда была одиночкой. «Долго это не продлится», — произнёс Аберой, когда Персис повернулась, чтобы уйти. Она повернулась обратно, ожидая, что он закончит свою мысль. Было очевидно, что он обязательно выскажет все вслух. «Сегодня с тобой все носятся, потому что это соответствует нынешней политической повестке. Но стоит тебе оступиться, и они с радостью швырнут тебя на съедение волкам. Ты погрешность. Женщинам на службе не место». Персис приблизилась к нему. Его ноздри раздулись, но он ничего не сказал. Эта страна изменится, хочет она того или нет. И это не будет заслуга одной единственной женщины. Это будет наша общая заслуга. Тысячелетиями нам внушали, какой должна быть наша роль жены, матери, дочери. Все это действительно мы, но мы одновременно и нечто большее. «Такие, как ты, думают, что смогут нас остановить. Так иди попробуй, если, конечно, тебе под силу остановить Муссон». С этими словами она повернулась на каблуках и пошла прочь. Когда она проходила мимо стола Джорджа Фернандеса, её взгляд упал на записку, спрятанную под папкой. Персис привыкла к мелкому почерку младшего инспектора и поэтому сразу распознала в этих каракулях цифры — Нахмурившись, она последовала дальше к выходу. Её следующей целью был ювелирный магазин, принадлежавший покойному Вишалу Мистри. Его ассистент, Кедарнатх, казалось, не слишком обрадовался её появлению. Персис подождала, пока он закончит обслуживать клиента, затем отвела его в сторону и показала вырезку из газеты «Амритцар Джорнал» с фотографией Сурата Бакши. «Вы видели раньше этого человека?» Кедарнат, сощурившись, изучил фотографию. Поначалу казалось, что он намерен сказать категорическое «нет», но затем его глаза расширились. «Да», — кивнул он, — «это один из частных клиентов Вишала. Правда, когда я видел его в последний раз, он выглядел несколько иначе». «Какие у него были дела с Вишалом?» «Этого я не знаю». Вешал общался с ним приватно, сказал, что просто давал ему советы и попросил не заносить ничего в бухгалтерскую книгу. Ещё один кусочек головоломки встал на своё место. Персис поблагодарила Кидарнатха и удалилась. Суперинтендант Рошан Сет жил в побелённом бунгало всего в миле от Калаба-Поинт, на самой южной оконечности Бомбея. С одной стороны возвышался маяк, с другой расположились старый сумасшедший дом и заброшенные казармы британской пехоты. Пожилая служанка провела Персис в небольшой сад, где она и обнаружила своего командира. Одетый в шорты и широкополую шляпу от солнца, Сет стоял на коленях в грязи и сажал молодое деревце. Когда он увидел Персис, глаза его расширились, а затем он вернулся к своей работе. Служанка скрылась, оставив их вдвоём. Сад был хорошо ухожен и полон цветущих кустарников и деревьев. Яркими пятнами выделялись цветы бугенвиллея. Больше всего Персис поражало то, что всё это сделал Сетт. К своей работе в полиции он относился весьма небрежно, и это причудливо контрастировало с той упорядоченностью и самоотдачей, которая так и веяла от его сада. По спине Персис скатилась капелька пота. Наверное, лучше было сначала зайти домой и принять душ и переодеться. Она провела больше суток в грохочущем поезде, и сейчас, должно быть, пахло от неё отнюдь не розами, Сет, наконец, закончил с деревом, с трудом поднялся на ноги и, сняв шляпу, провёл ладонью по вспотевшему лбу. «Глубину нужно определять очень точно», — объяснил он. «Закопаешь слишком мелко — упадёт. Закопаешь слишком глубоко — задохнётся». Персис на мгновение задумалась, нет ли в этом какой-то аллегории. «Пойдём-ка в тень». Они устроились на качелях на веранде, и Персис рассказала ему обо всём, что обнаружила, и о различных пересекающихся теориях, которые сейчас занимали её мысли. Сет выглядел так, как будто у него начались желудочные колики. — Значит, ты ослушалась моего прямого приказа? — наконец спросил он. — Я, как вы и хотели, съездила развея, Начала была Персис, но он жестом заставил её замолчать. «У Вёртки это не твоё, Персис. Ты всегда была прямолинейна и даже чересчур», — сказал он и вздохнул. «Что сделано, то сделано. Надеюсь, ты понимаешь, скоро всем станет известно, чем ты занималась. И добром это не кончится». Персис сделала виноватое лицо. Сет уставился на неё, а затем расхохотался. «Если уж собираешься притворяться, что тебе жаль, так, по крайней мере, постарайся, чтобы это выглядело хоть наполовину пристойно». Персис вспыхнула, но промолчала. «Ты же могла бы пострадать», — продолжил он чуть мягче. «Представь себе, как бы это выглядело. Злые люди загубили на корню путь первой в мире женщины-следователя». Вы драматизируете. Да ну! Зло ведь на самом деле существует, Персис. Живёт в сердцах людей и ждёт, когда его выпустят на волю. Иначе как ты объяснишь всё это? Все эти убийства, изнасилования, звериные страсти, которые нами овладевают, или история тебя ничему не научила? Но что, если я права? «Что, если Маан Сингх не виновен?» «А если виновен?» — парировал Сет. «Тогда что мы теряем?» — Сет покачал головой. «То есть сначала ты брызгаешь грязью во все стороны, надеясь, что прилипнет к кому-нибудь, а потом приходишь и спрашиваешь, что мы теряем?» «У меня есть доказательства. У тебя есть предположение». — отрезал Сет. — А это не одно и то же. Скажи, ты можешь точно сказать, кто именно убил сэра Джеймса? Персис замялась. — Нет, но... — Тогда как я могу позволить тебе продолжать? Его взгляд смягчился. — Персис, я во многом могу тебя поддержать. Но разжигать погребальный костёр для наших карьер даже не проси. Перси свернулась домой, кипя от гнева. Не столько на Сета, сколько на систему, которая ограничила его мышление и подавила в нём мужество, необходимое по-настоящему хорошему следователю. Она швырнула свой багаж на кровать, едва не придавив Акбара. Тот ответил злобным шипением. А затем сбросила пропотевшую одежду и направилась в ванную. Через полчаса она, приняв душ и надев короткое белое кимоно с узором в виде цветущих вишен, тяжело опустилась за обеденный стол. «Хорошо прошла поездка?» — спросил отец, отрываясь от газеты. Персис опустила подбородок на руки. «И да, и нет. Хочешь поговорить об этом?» Акбар вошёл в комнату следом за Персис и, запрыгнув на стол, занял стратегическую позицию в самом углу на случай, если хозяйка швырнёт в него ещё что-нибудь. Персис рассказала о своей поездке на север, о своих мыслях касательно дела и о встрече с Сетом. Пока она говорила, отец ложкой отправлял в рот блинчики, политые золотым сиропом Лайла. Затем громко рыгнул — отодвинул свою тарелку и посмотрел на дочь со смесью нежности и сочувствия. «Твоя мама была настоящим бойцом. Я знаю, ты всегда думала, что это я заразил её своими анархистскими настроениями, но это совсем не так. Именно она решила, что хочет участвовать в борьбе. И в этом решении она была настолько тверда», что даже сам Зероастер не смог бы её остановить. Его взгляд смягчился от воспоминаний. Я умолял её не ехать со мной в тот день. Видишь ли, она была на шестой неделе беременности. До нас дошли слухи о том, что на Азат-Майдане планируется митинг. Британцы к тому времени были в панике. Они чувствовали, что уже не могут удержаться в седле, что потеряли контроль. На этот митинг явились тысячи людей. Они скандировали, кричали, произносили речи. День был испепеляющий жаркий, и я видел, как в давке люди теряют сознание и чувствовал, как слабеет твоя мама. Я пытался заставить её уйти, но она отказывалась. Уж очень ей хотелось послушать выступление своего кумира Сардара Пателя. Когда он закончил, по толпе прокатилась волна ярости. Люди зверели на глазах. Британцы тоже это почувствовали и приказали нам разойтись. Но это ни к чему не привело. Все были в восторге от духа несотрудничества Ганди, и твоя мама тоже. Тогда всё и случилось. Я услышал выстрел и, обернувшись, увидел, как упал британский солдат, стоящий на самом краю. Всё стало как в тумане. Я дотащил твою маму до нашей машины, втолкнул её внутрь и попытался уехать, но дороги были переполнены, люди бежали в панике. Я видел, как британские войска стервенело палили во всех направлениях. Сэм ненадолго замолчал и как будто съёжился, а его инвалидное кресло, наоборот, словно сделалось огромным, Шириной во всю комнату. Я запаниковал. Ехал слишком быстро и не глядел на дорогу. В конце концов, я потерял управление и врезался во встречный грузовик британской армии. Мои ноги были раздроблены, но я ещё долго оставался в сознании и видел, как она умирает рядом со мной. Она прошептала твоё имя и угасла. Персис неподвижно сидела на своём стуле. Её сердце сжалось. Все эти годы она ждала, что отец, наконец, заговорит и объяснит ей, почему она росла без матери. И теперь, когда он это сделал, она чувствовала себя так, словно у неё что-то украли. Сколько бы зла ни натворили британцы, винить их в смерти Сана Свадия она не могла. Её мать была просто ещё одной жертвой обстоятельств. Персис потянулась через стол и сжала ладонь отца в своих руках. Его кожа была тёплой и, казалось, пульсировала. Они сидели так, пока, наконец, Персис не встала, не поцеловала его в лоб и не отправилась в свою комнату. Она лежала, уставившись на вращающийся на потолке вентилятор. В углу комнаты Акбар осторожно подошёл к платяному шкафу. Недавно ему начала докучать мышь. Персис прокручивала в голове информацию по своему делу. Теперь у неё были все кусочки головоломки. Оставалось только собрать их в единую картину. Сэра Джеймса мог убить любой из множества людей. И всё же виноват был только один. Перебирая в уме подозреваемых, она пришла к выводу, что именно поездка англичанина в Джаланпер стала причиной его смерти. И в центре всего этого было... Она села на постели. Ожерелье! Воспоминание вспыхнуло в её сознании словно молния, и она поняла, что видела это ожерелье в самом начале расследования. Видела именно там где увидел его сэр Джеймс после того, как прочитал отчёт мангала, в котором оно описывалось. Цепляясь за это изображение, она почувствовала, как сомнения отступают, и вместо них проступают ответы. Теперь она была уверена, что знает, кто убил сэра Джеймса. Но можно ли было это доказать? Она так не думала. Доказательства были лицо, но начальство поверит разве что признанию самого преступника. После встречи с Сеттом она в этом не сомневалась. Поэтому вопрос заключался в следующем. Как заставить убийцу Хериота признаться в содеянном?